Получив очередное негодующее письмо Васко да Самарин послал в гавань Пандарани носильщиков, чтобы они безвозмездно переправили португальские товары на главный Каликутский базар. Но и там дело пошло не намного лучше. Индийцы и арабы не хотели покупать грубые португальские ткани или предлагали за них смехотворно низкие цены.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 Паулу, не вынесший всех тягот пути, желая довести его живым до родины васко да Гама, передал командование флагманским кораблем сан габриэль Жуана Дасса, а сам нанял на Сантьяго быстроходную каравеллу. Паулу с каждым днем становилось все хуже и хуже. васко да пришлось высадиться в порту Ангра на острове Тресейра, Азорские острова, и отдать брата на попечение францисканцев.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 Жуан да «Остров Святой Елены», «Вторая экспедиция Васко-да-Гама», «Зверство португальцев в Индии», «Осада Качина, «Начало деятельности Афонсу де Албукерке», «Триштан де Кунья», «Франсишко де Алмейда», «Первый вице-король Индии», «Открытие Цейлона», «Морские бои», «Осада Армуза», «Взятие Гоа», «Назначение Албукерке триштан де кунья франсишку де алмейда первый вице король индии открытие цейлона «Осада и взятие Малакки, «Острова пряности.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 Взяла курс на юго-запад. Капитанами кораблей были назначены самые испытанные моряки, такие как Дуарти Пашеку, Николао Коэлью, Диого Диаш, Бартоломео Диаш и другие. Что касается последнего, то ему предстояло после завоевания золотых приисков в Софалы на восточном берегу Африки возглавить гарнизон новой крепости и наладить пересылку золота в Португалию.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 и прочее. Конец примечания. Седьмой корабль, которым командовал Диогу Диаш, зашел так далеко к северо-востоку, что открыл остров Мадагаскар. На обратном пути в Португалию почти весь экипаж был перебит арабами. Через три месяца с величайшим трудом Диогу Диаш достиг островов Зеленого мыса, имея на борту только 13 человек. Здесь он дождался возвращения Кабрала из Индии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 Португальцы узнали о недавних событиях в Каликуте. Не желая ставить под угрозу репутацию португальского оружия, Жуан Данова направился прямо к Качину и затем к Анануру, где нагрузил свои корабли перцем, имбирем, корицей и другими пряностями. Перед отплытием в Европу Жуан Данова получил сведения, что со стороны Каликута приближается большой неприятельский флот.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 Адмирал оставил своему наместнику инструкцию для отставших в пути португальских кораблей, в которой сообщал, что наложил дань на властителя Килвы полторы тысячи золотых медкалов ежегодно и предписывал капитанам не задерживаясь в Килве следовать в Кананур. Когда корабли Васко да Гамы достигли уже Малабарского берега, в море было замечено арабское судно.